глава 6 29 июля 2014 нью-йорк теперь все обрело смысл стало ясно почему генри такой парень который ни минуты не сидит на месте не тратит время даром ничего не откладывает на потом записывает сзади каждое слово чтобы дать ей что-то после себя Не хочет терять ни единого дня, ведь их так мало осталось. Парень, в которого она влюбилась, тот, кто скоро уйдет. Но как? Почему ты отдал все за такую малость? Генри устало смотрит на нее. В тот миг я бы согласился и на меньшее. Год. Когда-то ему казалось, что это ужасно много, А теперь время едва ли не на исходе. Всего год, и тот почти закончился. У Ади перед глазами стоит улыбка Люка, победная зелень его глаз. Они просто несчастные идиоты. Им не повезло. Он их заметил. Люк все знал. Конечно, знал. И позволил зайти так далеко. позволил ей увлечься. «Пожалуйста, Ади», умоляет Генри, но она уже вскакивает и направляется к выходу. Он пытается перехватить ее руку, но слишком поздно. Ади ушла. Три сотни лет. Ади прожила три века, и за это время земля много раз уходила у нее из-под ног. Бывало, она не могла поймать равновесие или даже вдохнуть, Когда мир заставлял ее чувствовать себя сломленной, заблудившейся во мраке, потерявшей надежду. В ночь сделки, когда она стояла возле родного дома. В доках Парижа, где узнала цену своему телу. Когда Реми вложил монеты в ее ладонь. Когда промокнув до нитки, она сидела у пня, что остался от дерева эстель. Но сейчас Ади не ощущает себя сломленной и потерянной. Она пылает от ярости. Опустив руку в карман, она, конечно же, нащупывает там кольцо. Оно всегда на месте. К гладкому деревянному ободку прилипли песчинки. Ади без колебаний надевает его. Прошло сорок лет с тех пор, как она носила кольцо, но оно легко скользит на палец. В спину дует ветер, словно кто-то обдаёт её прохладным дыханием. Ади поворачивается, чтобы взглянуть на люка, но улица пуста. По крайней мере, там нет ни теней, ни богов. Ничего. «Покажись!» — кричит она во всё горло. На неё начинают обращать внимание, но Ади плевать. Скоро они всё забудут. Даже не будь она призраком, это Нью-Йорк. Местные привыкли к диким выходкам фриков посреди улицы. «Проклятье!» — бормочет она, срывает с пальца кольцо и швыряет на дорогу. Оно подскакивает, стуча на асфальте. Вдруг звук затихает. Гаснет ближайший фонарь, и из темноты раздается голос. «Сколько лет прошло!» «А у тебя все такой же паскудный характер». Что-то касается ее щеки, и на шее начинает мерцать тонкая, как роса, серебряная нить. Та самая, что давно оборвалась. Люк проводит пальцами по ее коже. «Скучала?» Развернувшись, она стряхивает его прикосновение, но руки проходят насквозь, а Люк уже стоит позади нее. Она пытается ударить еще, и на сей раз он тверд и неколебим, как скала. «Отмени все!» — кричит Ади, целясь ему в грудь. Но кулак едва успевает коснуться рубашки. Люк перехватывает ее запястье. «Кто ты такая, чтобы приказывать мне, Аделин?» Она старается высвободиться, но он держит ее каменной хваткой. «А помнишь?» почти небрежно заявляет Люк. «Было время, когда ты униженно корчилась на лесной подстилке, умоляя за тебя заступиться». «Хочешь, чтобы я умоляла? Прекрасно! Я тебя умоляю! Пожалуйста, прошу, отмени все. Люк шагает вперед, заставляя ее испуганно отшатнуться. «Генри заключил сделку!» «Он не знал!» «Все всегда знают», — качает головой Люк. «Просто им не нравится расплачиваться. Душу продать проще всего, о времени никто не думает». «Пожалуйста, Люк!» Его зеленые глаза светятся, но отнюдь не озорством или торжеством, а властью, как у того, кто знает, что у него все под контролем». «Но зачем это мне?» «Зачем?» У Ади есть десяток подходящих ответов. Она пытается подобрать нужные слова, чтобы умиротворить мрак. Но Люк приподнимает ее подбородок и заглядывает в глаза. Она ждет, что он снова примется дразнить, разыгрывать их привычный сценарий, спрашивать о ее душе. Но тот бездействует. «Проведи со мной ночь», — наконец говорит Люк. «Завтра. Отпразднуем годовщину должным образом. Сделай это, и я подумаю над тем, чтобы освободить мистера Штрауса от обязательств. Если, конечно, ты сумеешь меня убедить», — ехидно добавляет он. «Разумеется, это ложь. Это ловушка. Но у Ади нет иного выбора». «Я согласна», — отвечает она, и мрак с улыбкой растворяется в воздухе. Ади в одиночестве стоит на тротуаре, ждет, пока замедлится сердцебиение, и лишь потом возвращается в негациант. Но Генри уже ушел. Она находит его дома, где он сидит в полной темноте на краю кровати. Одеяло все еще сбито после дневного сна. Он безмолвно таращится куда-то в пространство, как той ночью на крыше после фейерверков. И Адя понимает. Она потеряет его, как потеряла всех. Сможет ли она опять пройти через это? Только не в этот раз. Неужели с нее не хватит потерь? «Прости», — шепчет Генри, — когда Ади подходит и запускает пальцы ему в волосы. «Мне так жаль». «Но почему? Почему ты мне ничего не рассказал?» Генри собирается с мыслями, а потом отвечает, глядя ей в глаза. «Как дойти до края света?» Я хотел запомнить каждый шаг. Мягкий, прерывистый вздох. Когда я учился в колледже, Мой дядя заболел раком. Это оказалось смертельно. Врачи дали ему несколько месяцев, и он рассказал всем родным и знакомым. Знаешь, что они сделали? Они не выдержали. Настолько были раздавлены собственным горем, что начали оплакивать его еще до того, как он умер. Невозможно игнорировать факт, что кто-то умирает. Эта мысль пожирает все нормальное, оставляя после себя одну гниль. «Прости, Ади. Я не хотел, чтобы ты воспринимала меня так же». Ади забирается в постель и тянет Генри к себе. «Прости», — повторяет он тихо и твердо, как молитву. Они лежат, переплетя пальцы, лицом к лицу. «Прости». Ади буквально заставляет себя спросить. «Сколько тебе осталось?» «Месяц», — тяжело сглатывает Генри. Слова отрезвляют, будто пощечина на нежной коже. «Ну, чуть больше. Тридцать шесть дней». «Уже полночь», — шепчет Ади. «Значит, тридцать выдыхает Генри. Она прижимает его к себе и крепко обнимает. и он в ответ обнимает её. Они держатся друг за друга так крепко, что становится больно, словно боятся, что их разлучат, или другой выскользнет из рук и исчезнет.